Глава 23. Кремль. Переговорная. Твой выродок оторвал моему сыну руку, заявил глава рода Смирновых. Она-то было голову, холодно усмехнулся Владислав Константинович Князев, скрестив руки на груди. Хочешь сказать, Ярослав был неправ? Тихон Александрович выдохнул сквозь стиснутые зубы, но промолчал. Я этого так не оставлю! Наконец, взяв себя в руки, выдал он. «Конечно, это же первое событие, достойное упоминания в истории Смирновых с тех пор, как ты сменил отца, Тихон». С безразличным видом отмахнулся глава рода Князевых. «На другие подвиги ты оказался не способен, только и можешь, что дочь под мужиков подкладывать». «Да как ты смеешь, как я смею?» Резко надвинулся на него Владислав Константинович, едва не хватая Смирнова за грудки. Ты на мою дочь покушаться вздумал, а я должен слова выбирать? Да ты мне в ноги упасть должен только за то, что Ярослав твоих детишек не поубивал прямо там. Мы тебе, Дарью, не простим, так и знай, Тихон. Только посмей, — оскалившись, огрызнулся тот. Наблюдавший за этой перепалкой император усмехнулся. Не громко, но достаточно, чтобы его услышали оба главы рода. Обернувшись к монарху, что один, что второй попросили прощения. Но государь лишь рукой махнул. «Для того мы здесь и собрались, чтобы решить проблему», — заговорил он. «Итак, Семен Тихонович получил увечье, когда пытался ударить Ярослава Владиславовича на собственном приеме. За что, собственно, бить хотел?» «Князев вел себя оскорбительно, ваше императорское величество». «Я смотрел запись, Тихон Александрович. Учитывая обстоятельства этой судьбоносной встречи в саду, я бы на месте Ярослава Владиславовича тоже не сдерживался в выражениях», — покачал головой император. «Из записей, которые вы оба предоставили, видно, что Князев до последнего давал шанс обоим Смирновым отступить». «Ладно, хрен с ней с Полиной твоей», — махнул рукой он. Баба, чего с нее возьмешь, только и думает, перед кем бы ноги поудачнее раздвинуть. Но наследник рода, не умеющий держать свои эмоции под контролем. — Это что вообще такое? Как ты ему собираешься семью доверять? Он же не способен держать себя в руках. — Прости за каламбур. Глава рода Князевых громко посмеялся, но тут же замолчал под осуждающим взглядом государя. — Заметь, Тихон, я не осуждаю саму вашу интригу, — продолжил император. Все ведь было красиво, пока твой Семен не сдержал своей ненависти. И хорошо, что эти чувства он сейчас проявил, конечно. Не приведи бог, он бы женился на Князевой, а потом избил ее. Ты представляешь, что бы со Смирновыми ее братья сделали? Намек был предельно ясен. Сегодня Семен кидается на Князева, завтра на другого родственника или партнера. И что останется от рода, если у него такой вспыльчивый глава? — Это личное ваше императорское величество, — поспешил заверить Тихон Александрович. — Конфликт исключительно между моим благородным сыном и этим моральным уродом Князевых. — Да я тебе сейчас сам руки переломаю, если ты за языком следить не начнешь. Тихо, но отчетливо сообщил Владислав Константинович. — Войны родов и за меньшее начинали. Готов к конфликту, готовь и места на кладбище. — А ну, брейк! — хлопнул по столу император. Вроде бы благородные дворяне, не первое поколение достойных предков за спиной, а собачитесь, как грузчики. В общем, мы все обсудили, и я решил». Государь взял паузу, чтобы оба главы рода смогли осознать неотвратимость приказа монарха. «Никакой войны родов не будет», — начал его императорское величество. «А чтобы доходчивее было, тот, кто из вас руку на другого поднимет, получит штраф в три миллиарда рублей, независимо от того, чем кончится вражда. Понятно, излагаю?» «Так точно, ваше императорское величество». Хором отозвались оба мужчины. «Дальше», — кивнул государь. «Семен пострадал, но по собственной глупости. Свое наказание он уже получил». «Однако, для того, чтобы обиды не было, я велю своему целителю, чтобы восстановил конечность. Но учти, Тихон Александрович, это первое и последнее для него предупреждение. Если я узнаю об участии твоего наследника в каких-то интригах против моих подданных, я не стану отрывать ему руки, я ему сразу голову отрублю». Смирнов, сначала обрадованный милостью, тут же напрягся. «Теперь к Князевым». Повернувшись к Владиславу Константиновичу, продолжил император. «Ярослав прав со всех сторон у тебя. И мне это по душе. И сестру защитил, и крови лишней проливать не стал. Все по закону сделал, не подкопаешься. Никаких штрафных санкций накладывать на него не стану. Но!» Он поднял палец, привлекая внимание главы рода Князевых. «Хочу с ним лично пообщаться о будущем. Так что постарайся сделать так, чтобы Ярослав приехал ко мне, скажем... Завтра в девять утра. Будет исполнено, государь, — поклонился Владислав Константинович. А теперь свободны, господа дворяне. Мне уже пора договор с принцессой Арканора подписывать, а я тут с вами лясы точу. Москва, лаборатория Ярослава Владиславовича Князева. Ну, вот и все. Довольно улыбаясь, я наблюдал за тем, как испытуемый подтягивается на наклонной перекладине. «Тимур, сколько?» «160!» — выдохнул он, подняв подбородок над полосой металла. «5!» Я сделал пометку в блокноте, хотя и так было ясно. Прирост физических показателей составил порядка 22%. Можно было бы повысить концентрацию, но для неодаренных, каковыми является подавляющее большинство дружинников, токсичность будет выше допустимого. Изготавливать реально вредный продукт я не мог себе позволить. Напитки под логотипом Князевых обязаны соответствовать допустимым нормам Российской империи. И если простой наш энергетик выводится на 100% за трое суток, то Берсерку потребуется неделя даже в таком щадящем режиме. Я собирался продавать этот коктейль, чтобы принести пользу роду и стране в целом. Армия с радостью закупит у нас Берсерка для своих нужд. А когда речь заходит о такой организации, следует понимать, что речь идет не о сотнях доз, как в случае богатого дворянского или аристократического рода, но о миллионах и миллионах. А оно ведь не рубль стоит. Естественно, армия может немного наплевать на удар по здоровью солдат. Но я-то не могу. Ведь за качество и безвредность отвечает род Князевых. «К чему нам дурная слава Медичи?» Уж лучше давать бойцам разбавленный коктейль, чем знать, что каждый день Российская империя теряет сыновей в мирное время, потому что у них отказывают печень и почки. Но несколько коктейлей ультимативного действия, разумеется, я сварил. Мало ли когда пригодится. Если чему я и научился за годы на своей службе, так это тому, что все обязательно пойдет так, что ты будешь использовать любую возможность победить, зачастую наплевав на собственную сохранность». Так что, если спросить меня, хочу ли я иметь смертельную отраву, с которой буду способен порвать голыми руками танк, и не иметь ее, я лишь уточню, как много яда мне удастся получить. «Сто?» — выдохнул Тимур. «Восемьдесят... семь». Он рухнул на мат и замер в таком положении, лишь грудь ходила ходуном, да пот стекал по делу. Прикрепленные к нему датчики фиксировали состояние организма, так что вся необходимая информация стекалась на мой сервер. Молодец, Тимур, подбодрил дружинника я. Настоящий красавчик. Он слабо пошевелил рукой, складывая пальцы в фигуру и показал мне большой палец. Сам он не был объективно сильным человеком, но нормативы стабильно сдавал в середине списка. Собственно, так он ко мне и попал. Полежи, отдохни и восстановись, продолжил говорить я. Считай, что премию свою ты уже отработал. Ага, выдохнул Тимур, не меняя положение тела. Это был последний тест, так что торопиться больше нужды не было, все необходимые работы закончены, теперь можно передавать формулы и технологии отцу, а уж он перенесет их на наш завод. То, что я делаю практически вручную, требуется перенести на машины, автоматизировав процесс. Все-таки мы не в Айлендере живем, у нас роботы есть для тупой механической работы. Давай-ка я помогу тебе встать, произнес я, подходя к дружиннику со стаканом коктейля в руке. «И пей». Ушло порядка двадцати минут, чтобы Тимур просто пришел в норму. Когда работаешь почти сутки до отказа, выжимая из собственного тела максимум того, на что оно способно, уже никакие энергетики не помогут. «Спасибо, Ваше благородие», — закончив с напитком, высказался боец. «Это тебе спасибо, Тимур», — отмахнулся я. Теперь у наших ребят будет очень крутое подспорье, и все благодаря твоей самоотверженности и готовности потерять здоровье ради высокой цели. Говорил я с улыбкой на лице, но ничуть не покривил душой. Он ведь реально мог бы пострадать, если бы оказалось, что Берсерк вредит организму больше, чем я рассчитывал. «Я делал это не ради славы», — усмехнулся Тимур. «И награда ждет своего героя», — хлопнул его по плечу я. «Вернешься в расположение, увидишь приятное сообщение от банка. Я здесь закончу с бумагами и отдам все нужные распоряжения». Он ушел, оставив меня в лаборатории, и я сам запрыгнул на турник. Подтянувшись несколько раз, чтобы размяться и разогнать кровь по телу, я вернулся к столу и продолжил бумажную возню. Вызов на завтра в Кремль не радовал перспективами. Обещанной награды я пока что не дождался, хотя договор с Кайлин и был подписан сегодняшним днем. Однако государь обещал, что это будет официальное мероприятие, а для приглашения на него мне бы отправили официальную бумагу, а не звали через отца. Протоколы не для того пишутся, чтобы его императорское величество, гарант закона Российской империи, их сам и нарушал. Он, конечно, абсолютный монарх, но мы в 21 веке живем, а не в 10 Общество крайне негативно относится к самодорству. Пускай выступать против правителя никто не пойдет, но саботировать приказы запросто. Потому я и спешил закончить все сегодня. Мало ли, вдруг его императорское величество решит прямо из Кремля меня обратно в портал послать. Шансов на такой исход маловато, разумеется, но вдруг... Провозился я в итоге до десяти часов вечера, но отец все равно не спал в это время, так что я безо всяких сомнений вошел к нему в кабинет. Яр, оторвавшись от бумаг, обратился ко мне глава рода. Случилось что? Да, кивнул я и положил флешку со всеми данными к нему на стол. Копия всех необходимых сведений, чтобы запустить коктейль «Берсерк» на нашем заводе. Твоем заводе, Ярослав, поправил отец. Я же говорил, что уже переписал его на тебя. «Это значение не имеет, я же все равно там только владелец, не управляющий, не директор». Пожал плечами я. «К тому же все равно я все средства оставлю. Мне и собственных не хватает, чтобы ни в чем не знать нужды». Владислав Константинович посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Меня это уже начинает нешутошно пугать, сын», — заговорил он. «Понимаю, что изучение магии твоя страсть, но что-то мне уже не кажется такой замечательной мысль» что ты отверг Полину Смирнову. «Может быть, стоило ее все-таки завалить в той беседке? А там стерпится-слюбится?» Я демонстративно поморщился. «Если ты хочешь, чтобы я на ней действительно женился, скажи сразу», — произнес я. «Мне понадобится время, чтобы воспользоваться поддельными документами и добраться до портала в Айлендер». Отец рассмеялся. «Ну ты даешь, Ярослав. Даже к эльфам готов сбежать, лишь бы со Смирновой не встречаться. Интересно». Я не против, чтобы вы с матушкой подобрали мне подходящую невесту, — пожал плечами я. Но моей семьей не станет шлюха. А способная вешаться на любого чуть более выгодного мужчину — это не ко мне. Пусть Полина Тихоновна достанется кому-то другому, менее разборчивому. — Ладно, я тебя услышал. — махнул рукой отец и поспешил сменить тему. — Так, и что нам дает твой берсерк? Я, конечно, потом прочитаю твои материалы, но хотел бы узнать на словах. Я обрисовал главе рода перспективы, что заняло около получаса. Отец задавал уточняющие вопросы, проводил подсчеты и составлял сметы. Перед моим отбытием в Айлендер мы с Игорем говорили о расширении производства, однако такое по щелчку пальцев не делается. Только на то, чтобы голые стены возвести, требуется не меньше месяца работы, а ведь кроме этого потребуется много чего – коммуникация, оборудование, тонкая настройка, обучение персонала – Значит, себестоимость одного коктейля для нас будет всего 362 рубля, подвел итог глава рода, закончив черкать по бумаге, на которой вел расчеты. Весьма неплохо, Ярослав. Спасибо. Я старался снизить расходы как мог. Утомленным голосом отозвался я. Ладно, иди спать, я тут еще посижу с твоими документами. Махнул рукой отец. И не забудь, что завтра тебя ждет император. Спокойной ночи, отец. Добравшись до своих комнат, я рухнул на кровать, даже не раздеваясь. «Все, хватит с меня исследовательских подвигов. Пора провести небольшой отпуск, чтобы развеяться и переключить мозги. Иначе так и подохнуть недолго. Я все-таки человек, и у моего организма есть вполне определенные пределы». Как в спальню заглянула Катя, я даже не заметил. Просто утром, ощутив под рукой мягкое и теплое женское бедро, усмехнулся и принялся выбираться из постели, стараясь не разбудить горничную. Меня ждали в Кремле, а следовало подготовиться. «А, Ярослав!» — с подозрительно добродушной улыбкой поприветствовал меня монарх. «Садись, разговор предстоит серьезный». Я поклонился и занял кресло напротив. Государь тем же временем убрал бумаги со столешницы, разложив их по ящикам, и на их место положил тонкую папку. «Наверняка там ничего хорошего для меня лично не имелось, но с императором не спорят, да и семье, может быть, окажется полезным». «Как ты знаешь, договор с Арканором подписан», — заговорил он и подтолкнул документы ко мне. Содержание его немного изменилось, но суть осталась прежней. Мы торгуем, помогаем действующей династии удерживать власть. Взамен на силу нашего оружия часть земель на границе Арканора, прилегающих к порталу, переходит в собственность Российской империи. Я вскинул бровь. Но разве этого не предполагалось ваше императорское величество? Уточнил я. Скажем так, ее величество настолько впечатлилось нашими возможностями, что сочла допустимым выделить значительно больший кусок земли. — улыбнулся государь. — Однако пустые незаселенные территории, в которых можно встретить разве что монстра, нас не устраивают. Пустоши и неудобья не то, ради чего стоит проливать кровь русских солдат и офицеров. Согласен? Я замедленно кивнул. — Это, безусловно, так, ваше императорское величество. Но вы назвали Кайлин ее величеством. — О, и действительно, — усмехнулся монарх. — Ты ведь еще не в курсе, Ярослав. Из всей династии Арканора уцелела только Кайлин. Остальные уже убиты. На трон сел узурпатор. Кайлин уже получила все необходимые доказательства через Высоцкого. И как единственный законный представитель королевской крови, разумеется, она легитимная королева Арканора. Получается, когда король отправил свою дочь в Российскую империю, он спас ей жизнь, кивнул я. «И дал ей с собой письмо, которое ей было запрещено вскрывать», — подтвердил государь. «В нем его величество просил сделать все возможное ради сохранения законной власти в Арканоре. И я решил, что увеличение подаренных нам территорий — достаточная плата за то, чтобы ее величество Кайлин вернуло себе престол». В кабинете воцарилось молчание. «Простите, ваше императорское величество», — заговорил я. «Но какое отношение это имеет ко мне?» «О, Ярослав, самое что ни на есть прямое!» Снова улыбнувшись, ответил монарх. «Российская империя приросла шестнадцатью баронствами». «Небольшими, разумеется, но все же. Среди прочих я отобрал тебя. И завтра на награждении вместе с орденом за участие в переговорах ты также получишь титул». — Наследуемый титул, что возводит тебя из безземельного дворянина в аристократы. Ведь ты передашь свой баронский титул детям. — Но мне придется вернуться к эльфам и развивать эту землю, — уточнил я. — Разумеется, — кивнул император. — А после пяти лет еще и налоги платить на общих основаниях. В первую очередь мне важно, чтобы в этих шестнадцати баронствах Айлендерского княжества закрепились не просто армейские подразделения. Мне нужно, чтобы там могли жить гражданские люди, обыкновенные подданные. И законы на ваших землях должны полностью соответствовать таковым в Российской империи. Это будет полноценная колония, Ярослав. Могу я узнать, кто еще получит надел? Спросил я. Список пока что не готов, благодаря конфликту со Смирновыми и моей встрече с твоим отцом. Ты первый, с кем я говорю на эту тему. Мне оставалось лишь вздохнуть. Он ведь и надавить может, император все-таки. Скажет, допустим, или Айлендер, или женись на Полине Тихоновне, чтобы конфликт закрыть. И что я тогда делать буду? Что же, ваше императорское величество, не вижу ни одного повода отказаться исполнить вашу волю. Чуть наклонив голову, сказал я. В конце концов, любое доброе дело должно быть наказано. Он коротко посмеялся. «Дерзишь, Ярослав». «Я ведь могу и отобрать у вашего рода все взаимодействие с Энделеоном», — погрозил мне пальцем он. «Но вместо этого подслащу пилюлю. Раз ты согласен, и мне даже уговаривать не пришлось, так и быть. Я отдам князевым право на монополию, о котором ты просил». «Что скажешь, достаточно щедро». Я поднялся на ноги и поклонился гораздо почтительнее. У меня нет слов, чтобы описать вашу щедрость, ваше императорское величество. Могу лишь спросить, когда мне отправляться? Конец первого тома.